Через две двери от них находилось еще двое страждущих мужчин. Один страдал особенно явно. Судя по тому, как тракия беспрерывно массировал шею, боль он испытывал сильно. Но и Бауэр наблюдал за ним, и сострадание в его взгляде перемешивалось с яростью. — А ты уверен, что это был ублюдок Блюэрд Харлоу? — спросил он. — Уверен. Кто еще не забрал бы у меня бумажник? Да, это было легкомысленно с его стороны. Пожалуй, я потеряю ключ от моего номера и на время попрошу общегосценичный. Так, я моментально перестал массировать шею, хотя боль и не думала утихать за таким чертом. Увидишь, твой. здесь. Через две минуты Нойбал вернулся. На пальце у него висело кольцо с ключами. «С блондинкой, что держит внизу, я в воскресенье вечером иду в ресторан», — объявил он. «Ключи от сейфа попрошу в следующий раз». Трактер терпеливо, превозмогая, боль проворчал. «Вилли, сейчас не время устраивать комедию». «Не переживай». Но и Бауэр открыл дверь, и они вышли в коридор. Там никого не было. За десять секунд они проникли в комнату Харлоу, и заперли за собой дверь. «А вдруг Харло объявится?» — спросил Тархи. «Что тогда?» ну, а ты так думаешь?» «Он нас ли мы его, а?» Не прошло и минуты, как Ной Бауэр воскликнул. «Ты был прав, Никит. «Наш дорогой Джонни ведет себя чуть-чуть легкомысленно». Он показал Тархи кинокамеру с переквертными царапинами вокруг винтов, которые закрепляли заднюю стенку, достал перочинный ножик, с помощью маленькой отвертки снял крышку и вытащил микроаппарат. Извлек из него кассету и в немецкий. нет. покачал головой и тут же скривился от боли. Оправившись, он сказал нет, он сразу поймет, что это мы. Тогда выход один, спросил Ной Бауэр. траки кивнул и снова скорчил гримасу. и Бауэр снял крышку кассеты, вытянул пленку и отнес ее в сильной настольной лампе. Потом, не без труда смотал пленку в кассету, вложил ее в фотоаппарат, а фотоаппарат в кинокамеру. Но это ничего не доказывает о бронил траке. Так что будем звонить в Марсель? Но и Бауэр кивнул. Они вышли из номера. Харлоу сдвинул автомобиль Коронадо назад примерно на фут. Он достал мощный фонарь, опустился на колени и стал сосредоточенно изучать открывшийся участок дощатого настила. На одной из продольных досок он обнаружил две поперечные линии дюймовых в 15, одна от другой. Взяв ветошь, Харлоу принялся оттереть переднюю линию, пока не оказалось, что это вовсе не линия, а очень тонкие надрез. Две шляпки, скрепляющие гвоздей, были совершенно целыми и нетронутыми, безо всяких следов. Штамерская Харлоу поднял доску, и передняя часть настила поднялась с удивительной легкостью. Он просунул руку внутрь, пометил глубину и длину пространства под настилом. Брови его едва заметно поползли вверх. Пространство оказалось куда более ожидаемого. Харлоу вытащил руку и поднес кончики пальцев к носу и рту. Положив доски на настила на место, тыльной стороной стамески, он легонько постучал по сияющим шляпкам гвоздей. Потом вымазал гвозди и надрезы промасленной ветошью. В отеле «Честни» Харну отсутствовал 45 минут. Огромный вестибюль выглядел полупустынным. Но в нем находился человек сто с лишним. Многие недавно вернулись с официального приема, и почти все собирались на ужин. Первыми Харлоу увидел Маколпина и Даннета. Они устроились вдвоем за маленьким столиком. На нем стояли стаканы с неразбавленным виски. Через два стола в одиночестве сидела Мэри. Перед ней лежал журнал, А в руке она держала стакан с Кока-Колой. Похоже, журнал она не читала, и во всей Иерусалмске была какая-то...